э равнозначно философскому понятию материи, но и рассматривал марксистский материализм как род спинозизма. После него марксистская историко-философская традиция на долгие годы закрепилась однозначная интерпретация философии Спинозы как материализма или пантеистической формы материализма и атеизма.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 пассивного, лишённого внутренних потенций самодвижения. Такая механистическая трактуемая материя действительно не могла предстать в качестве эквивалента спинозовской субстанции. В текстах Спинозы есть основания для различных интерпретаций существенных моментов содержания его философии. ऐसे видно в проекции на проблематику и понятийный аппарат современной философии. Важно всё же видеть, даже если признать, что понимание собственной философии и автором не является самым адекватным и ущербоущившим, что для исторического Спинозы, как он мыслит свою философию, отождествление природы с Богом было крайне существенным, и для него Бог не был